А вот была история Однажды в Королевском институте в Лондоне читал лекции и демонстрировал опыты Майкл Фарадей Он подносил к проволочной катушке магнит и показывал, что в катушке возбуждается чуть заметный электрический ток После лекции одна из слушательниц спросила э, «Профессор, но если ток такой слабый, какое это может иметь практическое значение?» «Мадам», — галантно ответил ей ученый «Можете ли вы предсказать судьбу новорожденного ребенка?»